Глава двадцать Лорд Крайчестер. Ширять, я всего минуту стоял в коридоре, прижавшись лбом к холодному мрамору стены. Остывал. Или две минуты. А когда вернулся в комнату, где оставил королеву и свою ворону, оказалось, что уже поздно. Идиот! Ничему меня жизнь не учит. Я должен был справиться с собственным гневом, а не устраивать тут истерики, как капризная институтка. Я не имел никакого права бросать двух своих подруг даже на секунду. И вот результат. Когда я остыл и был готов вернуться и начать извиняться, Крис уже успела что-то натворить, а вторая красотка, та, что с крыльями, только хвостом вильнула. Надсадно-каркая, ворона через силу с заметным трудом с пола, как она там оказалась... Взлетела к потолку и рванула в форточку. Кристина пыталась что-то сказать мне и объяснить, но меня опять переклинила. Я просто отмахнулся от нее и рванул следом за вороной. По коридору, на крыльцо, во двор, сначала в ту щель, где я ее подобрал, потом просто на улицу. Куда могла полететь перепуганная раненная птица? Она же едва дышать нормально начала. Куда? Ей надо к целителям, а она в окно. Какое-то время я метался по переулкам вокруг особняка, как полоумный. Звал Пернатую, искал сам, молил Араану о новой подсказке. Глухо. Я уже собирался вернуться и мобилизовать весь свободный персонал на прочесывание ближайших дворов. Но едва показался у крыльца дома, в котором оставил королеву, как ко мне навстречу кинулся какой-то из младших служащих. Я подпустил его близко, потому что совершенно точно видел это лицо сегодня среди своих. «Лорд Крайчестер, ваша ворона!» Я дернулся и развернулся к нему. А этот щенок вдруг всадил мне в плечо шприц. «Ширять! Похоже, я окончательно превратился в идиота». Перед глазами тотчас все поплыло. Успокоительное, лорд Крачестер, по приказу Ее Величества, поспешно объяснил, снявший оранжевую мантию, молоденький целитель, тот самый, который первым вливал в мою птицу энергию жизни. Выпалил мне про приказ, подхватил под руку, потащил, передал кому-то и тут же слинял, умный сволочь. Сопротивляться лекарству было почти невозможно. Я с трудом осознавал, что меня вернули в особняк, что потом меня осматривали другие целители. Сколько их было? Пять? Десять? Кристина все никак не унималась. Не могла поверить, что ворону я искал не из-за какого-то примерещившегося ей приворота. По-моему, это Крис свихнулась. Приворот к птице... Это как до такого дойти можно было? Идея, такая же бредовая, как превращение птицы в человека и обратно. Но не возразить, ни что-либо толком сказать не получалось. Что за дрянь мне вкололи, что даже язык отнялся? Хорошо, что скоро пришел учитель и отогнал от меня толпу стерветников в оранжевых халатах. С серьёзным видом поводил у меня над головой своими неизменными белыми перчатками и успокоил, наконец, королеву. — Нет, ваше величество, это не приворот. Просто крайне много переутомился. Ну и сам по себе псих. — Ну, спасибо, Шреть, любимый учитель, за характеристику. Окончательно в себя я пришел где-то через полчаса. после того, как принудительно подремал, сидя на стуле в той самой комнате, где пытался вылечить свою ворону. «Еще раз спасибо любимому учителю», усыпившему меня коротким толчком пальца в лоб. «Ворона не найдена», — первым делом доложил один из служащих, заметив, что я открыл глаза и слегка ошалело оглядываюсь. Память о произошедшем вернулась мгновенно, и я встряхнулся. Коротко оглянулся на Ее Величество, молча сидевшую с какой-то папкой на соседнем стуле. Крис сделала вид, что очень занята чтением и вообще. Но ведь она все-таки отправила людей на поиски. А я на самом деле псих и придурок. Нашел крайнюю. Да, похоже, лекарство подействовало. Я снова нормально соображал. Ну и... Оценил собственное поведение. Когда я сталкивался со срывами подчиненных, никогда не думал, что и сам однажды поплыву. Вроде бы понятно. Постоянное напряжение, недосып. Сколько я не был в отпуске. А у меня когда-нибудь был отпуск. Я не смог вспомнить даже последний выходной. Но все равно противно, что не сдержался. «Вон Крис». в не меньшем напряжении, а всегда невозмутимо, почти всегда. Я хотел извиниться. В конце концов, я действительно не имел права повышать на нее голос. К тому же, раз ворона не откликнулась на мой зов, и я нигде не натыкался на обессилевшее птичье тело, значит, она улетела. Все не так плохо. Эта птица и прежде порхала сама по себе, с чего я решил, что, оклемавшись, Она станет поступать иначе. Может быть, в храм отправилась? Арана, присмотри за ней. Бриллианты с меня. А мне надо разобраться с тем, что я тут нагородил, и начинать работать. Заговор никто не отменял. Я уже собрался было с мыслями и открыл рот, но Крис меня опередила. Отложила папку, встала, посмотрела на меня непроницаемым взглядом. «Лорд Крайчестер!» Все это предельно официально, да еще и вымораживающим тоном. Я буквально подавился своими извинениями. «Лорд Крайчестер, возвращайтесь домой. Вам нужно нормально выспаться». Я скрипнул зубами. Обиделась и серьезно. «Имеет право. И главное, говорит верные вещи». «Только ширять! У нас тут заговор под носом. Какой к демонам может быть отдых?» «Ваше Величество, прямо сейчас я нужен в комитете. Я сожалею о своем срыве. Благодарю за помощь целителей. Я готов работать». «Лорд Крайчестер!» Она почти рычала. «Разрешите приступить к арестам, Ваше Величество!» Я встал и демонстративно выпрямился. «Может, и к лучшему какое-то время разговаривать сугубо официально. Не будем отвлекаться от дела». «Смею заметить, что приказы армии и военному флоту, а также введение особого положения — это только ваша работа, и она не оставит вам времени ни на что другое». «Контроль за ситуацией в стране ложится на королеву, и только на королеву. Взять на себя дополнительно управление моим ведомством она просто не сможет. А значит, я должен работать». Крис не ругнулась, как делала обычно. Маска ледяной невозмутимости — именно с таким выражением она всегда сидела на троне — Еще крепче пристыла к ее лицу. «Приступайте, лорд, я рассчитываю на вас!» Я развернулся, и чеканья шаг вышел. В комитет я приехал один, Крис умчалась в Адмиралтейство. А мне предстояло заняться своими прямыми обязанностями. Я быстро вошел в собственный кабинет, приказал секретарю приготовить Тонк двойной крепости уселся за стол и выкинул из головы все, что в данный момент может мешать расследованию. Достал лист бумаги, карандаш и начал прикидывать, кого и в какой очередности допрашивать, по каким еще адресам отправить группы. Написал на листке Предатель и трижды обвел: Кто это, гадина? При всех наших успехах у меня до сих пор нет ни одной зацепки. А еще нужно разобраться, за кого собирались выдать замуж Кристину. Совершенно не факт, что названный женихом — реальная фигура. Его могли подставить. А могли просто промыть мужчине мозги, как собирались это сделать с дочкой генерала. «Ширять! Как я упустил! Сколько таких обработанных у нас может быть? Надо срочно начать тотальную проверку». Вывесил на стену свежее полотно и начал крепить к нему записки с краткой информацией, соединяя их между собой линиями. Где-то толще, где-то, где только мои догадки и предположения, пунктиром Я охрип ежесекундно давать распоряжения, приказы, уточнения. Трижды приходилось выезжать с группами на задержание. Один раз собственными глазами осмотреть найденное хранилище культовых артефактов Шейдазара. На мысли и переживания не осталось времени. Приходилось работать сразу в трех направлениях, хоть они и были частями одного гнойника. Заговор, запрещенные человеческие жертвоприношения, работорговля. На стол лег отчет о захваченном бухгалтерском архиве. Сколько людей поймано и вывезено на продажу? Наш, мой долг вернуть всех, кто еще жив, кого еще можно спасти. Но это позже. Не сегодня и даже не завтра. Основное удалось разгрести только к вечеру. Подозреваемые задержаны. Если кто из заговорщиков и ускользнул, то это ненадолго. Я найду и достану всех». Крис навела шороху в Совете министров и Адмиралтействе. Генерал Альмус с ее подачи устроил грандиозную чистку в армии. Положение чуть выровнялось. Не то, чтобы кризис миновал, но стало понятно, что у нас неплохие шансы. К вечеру голова раскалывалась. Я удал последние указания, убрал документы в сейф и решил все же поехать домой. Надо выспаться. Только смогу ли? Усталость есть, разваленный себя чувствую, мозги уже не варят, а сна ни в одном глазу. Думать о работе я больше не мог, и мысли сами собой вернулись к вороне. Как она там? Жива ведь? Удирала она вполне бодро. Хоть бы эта бодрость не была обманчивой, и хоть бы пернатая ждала меня дома. Без нее я, наверное, и не усну. Привык уже, что она ночует рядом со мной на подушке. будет не хватать. Про свою безымянную гостью, приходящую поспать в моей постели, я совершенно забыл. А она про меня нет. Я, когда вошел в спальню и ее увидел, даже разозлиться по-настоящему не смог. Нахальная сплюшка, как обычно, дрыхла, игнорируя мое возвращение. Даже не подумала проснуться. Правда, для разнообразия она не была голой. «О, нет, ширять!» «Она!» Воссоздать картину получилось без труда. Она, не невесть как, опять оказалась в моей спальне, после чего отправилась в мою ванную. На полу до сих пор лужи, а в углу валяется ускакавший у нее кусок мыла. Шампуни, одеколоны, словом, все флаконы, еще недавно расставленные на полке в моем порядке, свалены в кучу в раковину. «Она пользовалась моим шампунем!» а вот высушить голову мага-феном почему-то не удосужилась. Вместо этого засранка замотала мокрые волосы в полотенце и в таком виде улеглась в мою постель. Отлично! Теперь еще и подушка мокрая. Ну и возвращаясь к гардеробу моей таинственной гости. Тут тоже произошли изменения. Нахалка, ничтоже сумняшися, вытащила из шкафа мои лучшие шелковые панталоны в которых я к любовнице ходил. Нижнюю шелковую же рубашку. Натянула все это на себя, сверху замоталась в мой любимый халат и устроилась на моей кровати, как у себя дома.